Глава тринадцатая. Маруся. Сегодня на Конгрессе была очень насыщенная программа, а сейчас я еду к родителям. Подъезжаю к коттеджному посёлку, где они живут уже несколько лет, и сбрасываю скорость. Не только из-за знака, а ещё и потому, что ехать не особо хочется. Я люблю своих родителей. Очень люблю. И они меня любят. Поэтому неустанно переживают о моём настоящем и будущем. Кто бы знал, как меня изматывают эти их переживания. А я ещё и у брата остановилась, и к ним приехала не сразу. Так что головомойка меня ждёт ещё более суровая, чем обычно. Эх, а кто-то сейчас отдыхает в Дубае. Медовый месяц, любовь, романтика. Из моей груди вырывается протяжный вздох. Брат просил не говорить маме с папой о моей скоропостижной женитьбе. Мол, сам поставит их в известность, когда вернётся. Ну, я и, конечно, не скажу. Хотя чего ему переживать? Они будут только рады. И Соня им понравится, а я — сплошное разочарование для родителей. «Когда замуж выйдешь? Когда внуки? Когда работу нормальную найдёшь?» — раздаются в голове их голоса. «Это всё они повторяют уже много лет. Ладно, про работу уже почти ничего не говорят». Видят, что у меня всё в шоколаде. Мой тату-салон процветает. Я наняла мастеров. арендую помещение в центре. К тому же я купила квартиру, пусть и в ипотеку. А в общем, не бедствую. Всё у меня хорошо. А семья? Да я сама уже давно хочу чего-то настоящего. Прошли те времена, когда я совершенно искренне заявляла маме с папой, что замужество не для меня и детей у меня никогда не будет. Ну, то есть я и сейчас продолжаю строить из себя одинокую волчицу для окружающих. Но на самом деле... Я думала, что Никита тот самый, что у нас с ним настоящая любовь, а впереди огромное семейное счастье. Но он нашёл другую. Ладно, плевать, не нужен мне никто, мне и одной хорошо. Хотя, кого я обманываю, себе-то можно не врать. Плохо мне одной, тоскливо. А ещё... В голове постоянно тикают те самые часики, как бомба с часовым механизмом. «Привет!» «Здороваюсь я с родителями». «О, блудная дочь!» — ухмыляется папа. И обнимает меня так, что ребра хрустят. «Да, мужчины в нашей семье крупные, да и женщины, честно говоря, не тростинки. Мама при виде меня смахивает слезинку из уголка глаза. Я не выдерживаю, бросаюсь обниматься». Тоже немного хлюпую носом и утыкаюсь маме в макушку. Она у нас маленькая, еле до плеча всем троим достает. Но при этом формы у неё ого -го. В общем, понятно, в кого я такая. «Мы уж думали, ты и не заедешь», — ворчит она. «Ой, ладно, когда это я не заезжала?» «Я борщ сварила», — сообщает мама. «Будешь?» «Ну, конечно, давай самую большую тарелку. Ужас, как соскучилась по твоему борщу». Мама расплывается в улыбке. Борщ у неё особенный, фирменный, на свинине с говядиной, с добавлением фасоли и свекольных листьев и кислого яблока. В общем, вкуснотища такая, что можно запросто съесть вместе с тарелкой. К тому же, пока ешь, рот занят, и можно не отвечать на многочисленные вопросы, а просто кивать и мычать что-то невнятное. «Что-то дом у нас маловат». — произносит папа, наблюдая, как я уплетаю за заобе Я лишь вопросительно выпучиваю глаза. И ремонт давно не делали. — Да всё же отлично, — удивляюсь я. Дом новый, уютный, пять комнат. Тогда почему ты -то не у нас остановилась, а у Кеши? В унисон выдают родители. Ах, вот к чему они вели. Мне у него удобнее. — От нас ближе к твоему выставочному центру. — А вот и нет. По расстоянию, может, и ближе, но на въезде в город пробки, а от Кеши дорога свободная почти всегда. Глупости. Могла бы у нас пожить. Хоть посмотрели бы на тебя. Приезжаешь раз в год. Мы соскучились. Могла бы, конечно. И да. Я тоже очень скучаю, но, как представлю, что мама с утра до вечера рассказывает, сколько внуков у её подруг и как их дочери удачно вышли замуж, зубы сводит от тоски. Когда мы переходим к чаю, мой телефон начинает активно звякать каждые три секунды. «Как дела?» — интересуется Сергей. «Которому я сказала, что поеду навещать родителей. Он вчера был таким милым, даже не разозлился на Пашку. Он по уши влюблён в тебя, и я его прекрасно понимаю. Вот и всё, что он сказал по поводу инцидента в Медитере. Идеально. Мне нравятся сдержанные мужчины. Всё хорошо», — пишу я. «У тебя как?» «Еду домой с работы. Думаю о тебе. Очень хочу увидеться». «Приятно». И тут вклинивается Пашка со своим сообщением. «Я сейчас приеду». «Я не дома», — отвечаю я. «А где?» «У родителей». «Вообще-то я не должна отчитываться, даже несмотря на то, что вчера вечером он вел себя как друг. Шаурмой меня накормил и не сделал ничего наглого и нахального». «Понял». пишет Кабанчик. «Еще бы он не понял. Прекрасно знает моих маму и папу. Их любовь к выносу мозга ему тоже известна. Одно странно. Ни мама, ни папа еще ни разу ничего не сказали на тему мужа и детей. И даже про Никиту не спросили. Хотя они, конечно, знают, что мы расстались. «Что, Кеша с вами беседу провел?» осеняет меня. «Что?» «Они делают непонимающие лица». Но актёры из них так себе, так что я понимаю, что попала в яблочко. Вот такой у меня брат. Всегда обо мне заботится. Даже от родителей защищает. Обожаю его. Просил не доставать меня темой замужества. Продолжаю я. «Ну, типа того. Но мы и сами понимаем, для тебя это болезненно. Особенно после расставания с Никитой. Хотя целых четыре месяца прошло. Могла бы уже кого-то найти. Ну что же, сама напросилась». Я вдруг неожиданно выпаливаю. А я нашла. Две пары глаз, устремлённых на меня, полные надежды и неприкрытой радости. Такое ощущение, что они сейчас особо подскочат и начнут танцевать разносданные танцы на столе. Блин, и кто меня за язык тянул? Познакомишь нас? Кто он? Сколько ему лет? Он был женат. Дети есть? На меня сразу высыпается ворох вопросов от мамы. Кем работает? Задает единственный вопрос отец. «У него автосалон», — сообщаю я. Вернее, сеть автосалонов. «Неплохо», — уважительно кивает он. «Сорок лет, женат был, детей нет», — отвечаю я маме. «Покажи фото». Я открываю аватарку Сергея в мессенджере. «Отличное фото. Деловой мужчина в стильном пиджаке с обаятельной улыбкой». Показываю маме. «Ух ты», — выдыхает она. «И что, у вас всё серьёзно?» «Пока не знаю. Мы недавно познакомились». «А нас когда с ним познакомишь?» «И тут я совсем слетаю с катушек. Думаю, а почему нет? неважно что там будет у нас с Сергеем дальше. Но если его увидят родители, они надолго успокоятся и отстанут от меня. Заодно и проверю, как он себя поведёт, если я напишу ему такое. И я пишу. «Приезжай. Познакомлю тебя со своими родителями». «Сейчас приеду». Прилетает мгновенный ответ. Ничего себе. В груди разливается приятное тепло. Не испугался, не начал отмазываться. Ответил коротко и по делу, как я люблю. А уже через пять минут раздается звонок в калитку. Уже? Да нет, это невозможно. Наверное, кто-то из соседей заскочил. Папа идет открывать, и я слышу. Паша? Какими судьбами? Я к Марусе. Басит кабанчик. Блин, ну прям как в детстве. «А Маруся выйдет?» — смеется отец. «Кстати, именно это я и хотел спросить».